Глава 41. «Анна, тебе сейчас нельзя волноваться». В руке что-то болезненно ныло и приносило некий дискомфорт. Открыв глаза, я обнаружила, что нахожусь в новом месте, которое мне напоминало больничные покои. Мучительно повернув голову в сторону, я убедилась в этом окончательно. Возле моей койки стояла капельница и что-то вводило в меня. Свободной рукой я стиснула голову, пытаясь вспомнить, что со мной произошло. Мне потребовалось приложить немало усилий, чтобы по крупинкам сложить прошедший момент. Я вспомнила холл дома семьи Денис, который чуть ли не с потолка до пола был усеян прекрасными цветами. Кажется, аромат этих цветов до сих пор находился внутри меня. Затем я вспомнила, как Мерьем порхала среди этого сказочного изобилия, параллельно рассказывая мне, как все-таки любит ее муж. И что же произошло дальше? «Кириев!» — воскликнула я. Я видела его, спускающегося по лестнице, и упала в обморок. Теперь все стало на свои места. Я очень сильно перенервничала. Интересно, это он сюда меня привез? «Здесь есть кто-нибудь?» — позвала я, отрывая голову от подушки. Я мысленно готовилась к тому, что сейчас распахнется дверь, и в нее войдет Керем, и он спросит меня, как я вновь дошла до болезненного состояния. После моих слов дверь действительно открылась, только на пороге показался не Керем, а, как мне уже стало понятно, его супруга. — Ты проснулась? — радостно отозвалась Мерием, проходя внутрь палаты. За ней словно тень прошел доктор, который тут же принялся меня осматривать. С помощью Мерьем я смогла ответить на его вопросы, и он, наконец-таки, оставил нас наедине с девушкой. «Ты здорово нас всех напугала!» Развернулась, выкрикнула имя и упала, как подкошенная. «Я даже сориентироваться не успела! Ты свалилась прямо на пол!» С тревогой в голосе залепетала Мерьем, присаживаясь на край моей постели. Я смотрела на девушку и просто не могла ничего сказать ей в ответ. Что я могу ответить жене мужчины, с которым провела столько незабываемых ночей? Как я смею вообще смотреть в эти добрые и бескорыстные глаза после всего случившегося? Я ощущала себя совершенно разбитой как физически, так и морально. «Анна, все хорошо? Как твое самочувствие? Мы можем поговорить с тобой по душам?» Все еще тревожно продолжала Мерьем. Последний ее вопрос меня сильно озадачил. Она хочет знать правду про меня и Керема? Я не смогу причинить ей столько боли. Она не заслуживает это слышать. Молчишь, тогда я начну. Там, в доме, когда ты увидела моего мужа, то назвала его Керемом. С расстановкой говорила госпожа Денис, наблюдая за моими эмоциями. «Да», — сухо ответила, — понимаю что этим ответом причиняю ей немыслимую боль. «Анна, я не знаю, что ты сейчас думаешь. Я даже представить не могу, что произошло в тот момент с тобой, когда ты лишилась чувств. Но ты ошиблась?» «Не понимаю», — переспросила я, поднимаясь на локти. «В чем я ошиблась? Моего мужа зовут Кемаль. Ты ошиблась?» «Кемаль...» Не понимая услышанных слов, эхом отозвалась я. Этого не может быть. Я видела его. Не волнуйся, он за дверью, поспешно успокоила меня Мерьем. Соскочив с кровати, она пулей выскочила за дверь, и уже через мгновение возле моей кровати стоял мужчина, так сильно похожий на Керема. Этого не может быть, прошептала я, не веря своим глазам. «Здравствуйте!» — с неким акцентом, но весьма чисто ответил мужчина. Услышав его голос, камень, который все это время душил меня, наконец-таки оборвался. «Вот, Анна, познакомься. Это мой муж и отец моих детей». «Кемаль, очень приятно!» — с улыбкой заверил мужчина, поставив рядом с моей кроватью пакет с фруктами. «Вы нас всех напугали». простите «Я не хотела. Вы так сильно похожи на одного человека. Вы даже не представляете, как сильно!» «Очень даже представляю», — с улыбкой заверил меня новый знакомый. «К сожалению, вы не первая, кто нас путает». «Вы родственники?» «Нет, я не имею связи с семьей Кылыч. Жизнь просто подшутила над нами, сделав нас похожими». Но если вы хорошо ко мне присмотритесь, то поймете, что схожего между нами мало. Так кажется только в первые секунды. Говоривший был прав. Присмотревшись к мужчине, я смогла увидеть иное лицо. Глаза Кемаля были серыми и были чуть уже. Губы мужчины были от природы ярче и имели четкие выступающие границы. Также само строение лица тоже отличалось были более выражены сколы и нос. «Убедились в этом?» — с улыбкой спросил он, наблюдая, как я с интересом блуждаю взглядом по его лицу. «Да, виноват, — отозвалась я. Ничего страшного, вам сейчас главное поправиться. Мирием рассказала о вашей проблеме, нам предстоит немного работы и трудов, а сейчас я вынужден вас оставить». «Нужно возвращаться домой, девочки переживают за вас, нужно их успокоить». После этих слов супруг Мерьем еще раз пожелал мне здоровья и вышел из палаты. «Анна», — обратилась ко мне Мерьем, — «когда мы снова остались одни, ты не хочешь рассказать мне всей правды? Мне кажется, ты многое от меня скрывала. Так никакого Али нет?» Я выдумала это имя. Я была вынуждена так поступить. «Мой муж готов помочь тебе, но для этого от тебя нужна только правда. Ты должна рассказать мне все, начиная с первого дня пребывания здесь. Ты можешь мне доверять? Мне порой кажется, что мы знакомы целую вечность». «Хорошо, я все расскажу», — виновато произнесла, откидываясь обратно на подушку, ощутив прилив слабости и головокружения. «Теперь нет смысла скрывать правду от Мерье. Она поняла» кто был моим покровителем и былой любовью. Я не боялась открыться ей. Мерьем второй раз спасает мою жизнь, я могу ей доверять. — Эх, что же я натворила, Анна? Тебе же нельзя сейчас волноваться, — сплеснула руками девушка, нависая надо мной. — Позвать врача? Ты побледнела? — Нет, не стоит, мне лучше. Прости, что я не подумала о твоем состоянии и так сразу выложила все карты на стол. Мне просто показалось, что твои внутренние терзания приносят тебе больше боли. Нужно было развеять все это как можно скорее. Ты правильно поступила, — успокоила я девушку. Так бы я неизвестно, сколько гадала, Керем это был или нет. Анна, тебе сейчас нельзя волноваться. Ты несешь ответственность не только за себя. О чем это ты, я не понимаю. Анна... С этого момента ты должна думать не только о себе. В тебе живет еще одна душа. Ты беременна.